Эти философы, пуще всего любили отправляться каждый субботний вечер по окончании работ в Чейзборо, городок, находившийся на расстоянии 2-3 миль, давно пришедший в упадок. Вернувшись на рассвете, они всё воскресенье спали, исцеляясь сном от расстройства пищеварения, вызванное странной смесью, которую продавали им под видом пива монополисты, прибравшие к рукам прежде независимые трактиры. В течение долгого времени Тесс не принимала участия в этом еженедельном паломничестве. Но по настоянию замужних женщин, которые были лишь немного старше её, и бы здесь, как повсюду, процветали ранние браки, она наконец согласилась пойти. Этот первый опыт был гораздо приятнее, чем она ожидала. Весёлость товара Оказалось заразительной и после недели однообразной работы на птичьем дворе она пошла еще раз, еще раз изящная и привлекательная, переживающая пору расцвета, она притягивала лукавые взгляды гуляк на улицах Чейзборо. Поэтому нередко отправляясь в городок одна с наступлением сумерек, всегда тыскивала своих товарищ, чтобы вернуться домой под их защитой.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 К тем времени уже начало темнеть. Она быстро покончила со своими немногочисленными покупками и потом по обыкновению начала искать кого-нибудь из обитателей Трентриджа. Сначала она не могла их найти. Ей сказали, что почти все отправились к дому торговцу сеном и торфом, имевшему дела с их фермой, чтобы там в укромном месте, как они выражались, отхватить дживу. Человек этот жил где-то на окраине городка. И Тесса, окидывая дорогу вдругу, увидела на углу одной из улиц мистера Дербервиля. "Как вы здесь, моя красотка? Так поздно", сказал он. Она объяснила ему, что поджидает попутчиков. "Мы ещё увидимся", бросил он ей вслед, когда она свернула в глухой переулок. Подходя к дому торговец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 Однако за ним последовал ещё один. Она встревожилась, но прождав так долго, она должна была ждать ещё. По случаю ярмарки дороги кишели бродягами, и Бог весть, что могло быть у них на уме. Тес не боялась реальная опасность, она боялась неведомого. Находись она близ Марлотта, ей было бы не так страшно.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 Я очень долго ждала их, сэр, чтобы вместе с ними идти домой, потому что уже ночь, а я плохо знаю дорогу. Но больше ждать я не могу. И не ждить. Сегодня я приехал сюда верхом, но если вы дойдёте со мной до геральдической лилии, я найму двуколку и отвезу вас домой. Тес была пыльщина, но она до сих пор не могла преодолеть прежнее своё недоверие к нему.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 И все компании принялись собираться в дорогу. Они розыскали свои узелки и корзинки, и через полчаса, когда куранты пробили четверть двенадцатого, все уже плелись по просёлочной дороге, которая поднималась на холм в том направлении, где пряталась в темноте их деревушка.